Глава 7. Не докончив увлекательной, но несколько сбивчивой беседы с синещёким мадьяром, или евреем, или баском о том, можно ли хирургическим путём, то есть выливая на него вёдра крови, так обработать хвост тюленя, чтобы тюлень мог ходить стоя, Драйер резко проснулся и с отчаянной поспешностью условно имел дело с адской машиной, остановил разошедшийся будильник. Постель Марты охоть и до холодка раннего часа была уже пуста. Он привстал и почувствовал боль в плече, электрический звонок из вчерашнего дня в нынешний. По коридору в голос плача прошумела сердобольная Фрида. Он осмотрел, вздыхая, большущее фиолетовое пятно на толстой плече Вини. Умываясь, он из ванны слышал, как в соседней комнате Марта дышит и похрустывает, делая модную гимнастику. Потом закурил сигару, улыбнулся от боли, надевая пальто и вышел. Заметив, что у ограды стоит садовник, он же сторож, Драйер подумал, что хорошо бы хоть теперь путём прямого вопроса разрешить тайну, занимавшую его так давно. Вот беда, так беда, степенно сказал садовник, когда Драйер подошёл. А ведь в деревне отец и четыре сестрички. Шарахнуло, стало быть, на гололедице вот и капут. Да, кивнул Драйер. Ему проломило голову, грудную клетку. Всё. Хороший, весёлый парень, сказал садовник с чувством, и помер. У него от гаража ключ должно быть остался, заперто. Послушайте, начал Драйер, вы случайно не заметили, дело в том, что я сильно подозреваю, Он запнулся. Пустяк. Время глагола остановило его. Вместо того, чтобы спросить: "Он пьёт?", надобным было спросить: "Он пил?". Благодаря этой перестановке времени получалась какая-то логическая неловкость. Труп не может быть пьяницей. А что было раньше, много ли, мало ли пролилось того всего в несуществующую теперь глотку? Нет, это перестало быть забавным. Я насчёт садовой дорожки. Сильно подозреваю, что можно тут подскользнуться. Вы бы её песком посыпали. Финис усмехнулся он про себя, сидя в таксимоторе. И кар продам без ремонта, ну его. Марта не хочет новой машины. Права, пожалуй, надо переждать. Но Марта отказалась от автомобиля совсем по другой причине. Как-то странно, подозрительно выходит, если не пользуешься собственной машиной, отправляясь три-четыре раза в неделю ровно к семи часам вечера на урок ритмических поклонений и всплескиваний. Флора примети розы или о солнце. А не могла она пользоваться ею, потому что от шофера до анонимного письмитца один только шаг. нужно, значит, обратиться к другим и самым разнообразным способам передвижения, вплоть до подземной железной дороги, привозившей очень удобно из любой части города, а окружной путь был необходим, хотя пешком можно было дойти в четверть часа на ту улицу, которая выходила на площадь, где по вторникам и пятницам продавалась рыба, шерстяные носки всякая всячина. Драйер, кстати, сказать Никогда в подземных вагонах не ездил, утверждая, что там всегда пахнет сыром. Вообще, если соблюсти вот эти небольшие, но скучнейшие предосторожности, он вряд ли мог догадаться, что она не четыре раза в неделю, а только раз, да и то не всегда, склоняется, рассыпая невидимые цветы босоногой в тунике среди семи-восьми таких же плавных, полуголых, богатых дам. В тот день, когда в газете в отделе происшествий мелькнули коммерсант Драйер, владелец магазина Дендии, и его почему-то безымянный и, значит, уже навеки безымянный шофёр, в тот день марта пришло немного раньше обыкновенного. Франц ещё не возвращался со службы. Она села на сизою кушетку, принявшую её с недовольным кряком, и стала ждать. Лицо у неё было нынче особенно бледное. с едва подкрашенными губами. Она надела закрытое платье бежевое с пуговками. Когда знакомыми шагами простучав по коридору вошёл франц, с той резкой бесцеремонностью, с которой мы входим в собственную заведомо пустую комнату, она не улыбнулась. Увидев её, франц радостно ахнул и не снимая шляпы, принялся кропить Марту мелкими поцелуями. Ты уже знаешь, Спросила она, и в глазах у неё было то странное выражение, которое он надеялся сегодня не увидеть. Ещё бы, сказал он и встав с кушетки быстро стянул с шеи разноцветное кашне. В магазине узнал. Меня даже расспрашивали, как и что. Я по правде сказать, вчера немного испугался, когда он так мрачно вошёл. Ужас. Что, ужас, франц? Он уже был без пиджака, без галстука, и шумно мыл руки. Да вот куски стекла прямо в морду углами. А потом тяжёлая артиллерия, металл, удар металла, взрывается голова. Я такие вещи так ясно себе представляю, прямо тошнит. Она дёрнула плечом. Всё нервы, Франс, нервы, пойди сюда. Он подсел к ней и стараясь не замечать, что сегодня всё как-то по-новому, что она поглощена какими-то чужими мыслями, тихо спросил: А что? Моих туфелек ты сегодня не наденешь? Это было условное и наказание. Но Марта как будто и не расслышала. Франц сказала она, гладя его по руке и этим его руку удерживая. Я ведь вчера предчувствовала. Подумай, он чудом выскочил. Но душе у него сразу стало темновато, что-то внутри скучно заскулило. Он отвернулся и хотел засвистеть, но звука не получилось, и он так и остался с мрачно выпеченными губами. Что с тобой, Франс? Перестань дурачиться, слышишь? Она притянула его к себе за шею. Он напрягся, не давался, но вдруг её острый бриллиантовый взгляд полоснул его, и он весь как-то осел, как оседает с жалобным писком детский воздушный шар. Слёзы обиды затуманили очки. Он прижался щекой к её плечу. И я не могу так, заговорил он тихонько подвывая. Уже вчера вечером. Нет, я не могу так. Уже вчера я почувствовал, что ты меня как-то не по-настоящему, не всецело. Я не могу. Это так его ждало, так волновалось, и вот теперь продолжаешь об этом. Ах, это очень тяжело. Марта замигала в недоумении, потом поняла. Вот оно что, протянула она, усмехнувшись. Вот оно что прелестно. Она взяла его голову, поглядела ему в глаза пристально и строго, и затем медленно с полуоткрытым ртом, словно хотела мягко укусить, приблизилась к его лицу, завладела его губами. сказала она, медленно отпустив его. Эх ты, повторила она, кивая и усмехаясь в нос. Вот не думала, что ты такой глупый. Нет, постой, я хочу, чтобы ты понял, какой ты глупый, постой же. Но франц нежно взбесился. С края кушетки хлопнулась на пол сумка, и никто её не поднял. Марта стала вдруг что-то говорить вполголоса, торопливо и несвязно. Так бывает со спящим. Застонет и быстро-быстро забормочет под устаронью скороговорка. Потом смолкает. И после молчания она сказала мутным спросоне голосом: "Подними, моя радость, сумку". Всё, кажется, рассыпалось. Он поднял. Ему было опять совсем легко и весело, вполне понятно, что она вчера волновалась, просто дружеская тревога, ничего тут нет особенного. Слушай, сказала она погодя. Слушай, Франц, как было бы чудесно, если бы не нужно было мне уходить сегодня. Не сегодня, не завтра, и вообще никогда. Конечно, мы бы не могли жить вот в такой крохотной комнатки. Мы бы взяли комнату побольше, да посветлее, уверенно сказал Франц. Да. Давай помечтаем. Побольше и посветлее, даже, пожалуй, две комнаты, а? Ты думаешь, три? еще кухню, но ты бы не стряпала у тебя такие драгоценные ногти, да, конечно, у нас была бы прислуга, взяли бы ту же Фриду, мы как говорили три комнаты, нет, четыре, подумавши, сказал Франц: спальня, гостиная, кабинет, столовая. четыре, так, квартиру в четыре комнаты с кухней, с ванной и спальня будет вся белая, правда? А остальные комнаты будут синие. В гостиной зале будет много цветов, и еще в верхнем этаже будет комната на всякий случай для гостей, что ли? Как в верхнем этаже? Ну да, у нас будет вилла. Да, конечно, кивнул Франц. Давай дальше, милый. Значит, вилла со светлым холлом, ковры, картины, серебро, так? И небольшой сад. газон, фруктовые деревца, магнолии. Правда, Франс? Он вздохнул. Всё это будет только лет через 10. Я не скоро выбьюсь. Марта затихла, как будто её не было в комнате. Он, улыбаясь, повернулся к ней и застыл в свою очередь. Она на него смотрела, сощурившись, прикусив губу. 10 лет. сказала она горько и холодно. Ты хочешь ждать десять лет? Мне так кажется, отвечал Франц. Я не знаю, может быть, если очень повезет. Но ведь вот возьми Пивки. Он с самого начала, значит, лет десять в магазине и занимает хорошую должность, а я знаю, что он живет очень скромно, получает не больше трехсот пятидесяти в месяц. Жена у него тоже служит. Квартира малюсенькая. Слава богу, ты это понял, сказала Марта. Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты. Это бумаги неверные, да и проценты пустяшные. Как же нам быть? проговорил Франц. Я бы, знаешь, женился на тебе хоть сейчас, я не могу жить без тебя. Я как пустой рукав без тебя. Но ведь даже ковёр или там приличный сервис не могу купить. Да и вообще пришлось бы искать другой службы, ты понимаешь, а я ничего не знаю, ничего не умею. Значит, опять учиться. Мы бы жили в сырой комнатушке в проглот, экономили бы на пище, на угле. Да уж никакой бы дядюшка тебе не помогал, сухо сказала Марта. Это вообще немыслимо, сказал Франц. Совершенно немыслимо, сказала Марта. А что ты на меня сердишься? спросил он после минуты молчания, как будто ты я в чём-то виноват. Право же я тут ни причём, ну, будем мечтать, если хочешь, только не сердись. Давай продолжать. У меня будет восемь костюмов. Хочешь, я напишу тебе какие? За 10 лет, сказала она, усмехнувшись. За 10 лет, мой милый, мужские моды успеют значительно измениться. Ну вот ты опять сердишься. Да я сержусь, но не на тебя, на судьбу. Видишь ли, Франц, нет, ты не поймёшь. Я пойму, сказал Франц. Ну так видишь ли, обыкновенно люди делают всякие планы, очень хорошие планы, но совершенно при этом упускают из виду одно смерть. Как будто никто умереть не может. Ах, не смотри на меня так, как будто я говорю что-то неприличное. У неё было сейчас точь-в-точь точь такое лицо, как вчера, когда бормотала о каком-то полицейском. Странное лицо. Мне пора. сказала Марта, нахмурившись и неторопливо встав, принялась перед зеркалом поправлять волосы. Уже продают на улицах ёлки, сказала она, глядя в зеркало и высоко поднимая локти. Я хочу купить ёлку огромную, очень дорогую. Дай мне, пожалуйста, побольше денег с собой. Ты сегодня злая, вздохнул Франц. Он спустился вместе с ней по тёмной лестнице, проводил до площади. Было очень скользко, ледок отблескивал под фонарями. "Знаешь что", сказала она, прощаясь с ним на углу. "Ведь я бы сегодня могла быть в трауре. Это случайность, что я не в трауре. Подумай об этом". И произошло как раз то, чего она хотела. Франц мгновенно повеселел. Он посмотрел на неё и рассмеялся. Она рассмеялась тоже. Господин с фокстерьером, ждавший, пока собака кончит обнюхивать фонарь, одобрительно и немного зависливо на них посмотрел. В трауре, сказал Франц, давясь от смеха. Она смеясь закивала. В трауре, сказал Франц, бубня смехом в ладонь. Господин с фокстерьером вздохнул и двинулся. Я обожаю тебя, слабым голосом проговорил Франц и довольно долго мокрыми глазами смотрел ей вслед. Но как только она отвернулась, как только пошла, лицо у Марты снова стало сосредоточенным и строгим. Франц уже не видел этого. Он вытер платком стёкла очков и тихо побрёл домой, продолжая посмеиваться. Да, действительно, случайность. Сел бы тот рядом с шофёром. К примеру, скажем, взял и сел, и готово. Вдова богатая вдова. Через год свадьба. Впрочем, зачем сложные комбинации с автомобилем? Да и не всегда кончается такая катастрофа смертью. Чаще всего отделаешься ушибами, переломом, порезами. Нельзя предъявлять в случае слишком сложных требований. Именно так, пожалуйста, именно так, чтобы мозги брызнули. Ну мало ли, что вообще бывает. Болезни, скажем, может быть, у него парок сердца, или вот от инфлюенции дохнут. Зажили бы тогда на славу. Перво классное счастье. Магазин бы работал, денежки прибывали бы. А вернее всего, он жену переживет и таким патриархальным дубом дотянет до двадцать первого века. Вот в газетах было, что какой-то есть турок, которому полтораста лет. Так он мечтал смутно и грубовато и не сознавал, что мысль его катится от толчка данного ей Мартой. Извне пришла и мысль о женитьбе. О, это была хорошая мысль. Если уже счастье видеть Марту урывками, так какое же это будет огромное блаженство иметь её подле себя круглые сутки. Он употребил этот арифметический прием совершенно бесхитростно, точно так же, как ребенок, любящий шоколад, воображает страну, где горы из шоколада гуляешь и лежишь. Он совершенно не заметил в те дни разъедающего, разрушительного свойства приятных мечтаний о том, как вот драйера хватит кандражка. Слепо и беззаботно он вступал в бред. Последующие свидания с Мартой были как будто такие же естественные и ласковые, как и предыдущие. Но подобно тому, как в этой простенькой квартире со старой скромной мебелью, с капустообразными цветами на обоях, с наивно-тёмным коридором, хозяином был старичок бесповоротных и те незаметно сошедшей с ума. В них, в этих свиданиях таилось теперь нечто странное. Жутковатая и стыдная на первых порах, но уже увлекательная, уже всесильная. Что бы Марта ни говорила, как бы нежно ни улыбалась, Франц в каждом её слове и взгляде чуял неотразимый намёк. Они были как наследники, сидящие в полутёмной комнате за стеной, который вот-вот должен испустить дух обречённый богатей. Можно было говорить, О пустяках о близком Рождестве, о том, что теперь в магазине уйма работы, лыжи и всякие шерстяные вещи идут превосходно. Можно было обо всём говорить. Правда, чуть-чуть глуше, чем обыкновенно, но слух напряжён, в глазах неверный блеск, затаённая мысль не даёт покою. Ждёшь, ждёшь. что вот выйдет оттуда на цыпочках и красноречиво вздохнёт хмурый доктор, и в проёме двери будет видна спина аббата, склонившегося над белой-белой постелью. Бессмысленное ожидание. Марта знала отлично, что как будто никогда и зубы у него не болели, никогда не бывало насморка. Поэтому особенно было для неё раздражительно, тогда накануне праздников она сама простудилась, сухо и мучительно кашляла, потела по ночам, днем же бродила сама не своя, а дурманенная простудой с тяжелой головой, с жужжанием в ушах. К Рождеству ей не полегчало. Все же она надела вечером открытое легчайшее платье пламенного цвета с глубоким вырезом на спине и оглушенная аспирином, стараясь ударами воли прогнать недуг. следила за изготовлением крюшона, за убранством стола, за румяной дымящей деятельностью кухарки. В гостиной, упираясь венцом в потолок, вся опутанная лёгким серебром, вся в электрических ещё не зажжённых лампочках, стояла свежая пышная ёлка, равнодушная к своему шутовскому наряду. Между гостиной и передней в проходном холле, где было светло и пустовато, где среди плетеной мебели тепличной тишиной дышали цветущие растения, где за решеткой искусственного камина пылал мандариновый жар, драйер в ожидании гостей читал английскую книжку. Он шевелил губами и частенько заглядывал в толстенький словарь. Марта прошла мимо него и, не зная, что с собой делать в это длительное затишье перед первым звонком, Села поодаль и, чуть отделив ступню от пола, стала разглядывать так и эдок яркую острую туфлю. Была невозможная тишина. Драйер уронил словарь и хрустнув щедрым крахмалом рубашки, поднял его, не отрывая взгляда от книги. Она чувствовала в груди духоту. Ей показалось, что просто кашлем этой духоты не разрядить. Только одно сразу всё разрешило бы и облегчило. Если бы вдруг исчез вон тот большой желтоусый человек в смокинге. Остратая её ненависть дошла внезапно до такой степени проницательности, что на одном мгновении ей по미рещилось, его кресло пусто. Но дугой просверкнула запонка. Он захлопнул словарь и проговорил из-под лобьи ей улыбаясь. Боже мой, Как ты простужен, я отсюда слышу, как у тебя внутри всё посвистывает. Убери книги, сказала Марта, сейчас приедут гости. Это беспорядок. Ладно, ответил он по-английски и тихо вышел из холла, мысленно сетоя на своё дурное произношение, на скудный запас иностранных слов. Кресло у камина опустело. Но это не помогло. Она всем существом ощущала его присутствие там за дверью в той комнате и в той, и ещё в той. Дома было душно от него хриплоти, коли часы задыхались белая икона со салфеток на нарядном столе. Но как выкошлить его? Как продохнуть? Ей казалось теперь, что так было всегда, что с первого дня замужества она его ненавидела так безнадёжно. Так нестерпимо. На её прямом и ясном пути он стоял ныне плотным препятствием, которое как-нибудь следовало отстранить, чтобы снова жить прямо и ясно. Человека лишнего, человека с широкой спокойной спиной, мешающего нам протиснуться к вокзальной кассе или к прилавку в колбасной, мы ненавидим куда тяжелее и яростнее, чем откровенного врага, откровенно напакостившего нам. Она вдруг резко встала, почувствовала, что вот сейчас задохнётся. Что-то нужно было сделать, как-нибудь расчистить путь для дыхания жизни. И в этом мгновении зазвучал звонок. Марта похлопала себя по вискам, проверяя причёску и быстро пошла не вперёд, а назад к двери гостиной, чтобы оттуда через холл плавно выступить навстречу гостям. С перерывами в несколько минут семь раз повторялся звонок. Первыми явились неизбежные грюны, затем франц, затем почти одновременно титулованный старик, фабрикант бумаги с супругой, две громких полуголых барышни, директор страхового общества Фатум, курносый, тощий и молчаливый, розовый инженер в трёх лицах, то есть с сестрой и сыном, до жути похожим на него. Все это постепенно разогревалось, оживлялось, слепалось, пока не образовало одно слитое веселое существо, шумящее, пьющее, кружящееся вокруг самого себя. И только Марта и Франц никак не могли втиснуться в эту живую, цветистую, дышащую гущу, и изредка встречались глазами, но и не глядя и он и она Всё время ясно ощущали переменные сочетания их взаимных местонахождений пространственные их положения друг относительно дружки. Он идёт с бокалом вина наискось, она в другом конце надевает бумажный колпак на лысовы вилли. Он сел и заговорил с розовой сестрой инженера, а она тем временем прошла от вилли к столу с закусками. Он закурил, Она положила апельсин на тарелку. Так шахматист, играющий вслепую, чувствует, как передвигаются один относительно другого его конь и чужой ферзь. Был какой-то смутно закономерный ритм в этих их сочетаниях, и ни на один миг чувство этой гармонии не обрывалось. существовала будто незримая геометрическая фигура, и они были две движущихся по ней точки, и отношение между этими двумя точками можно было в любой миг прочувствовать и рассчитать. И хотя они как будто двигались свободно, однако были строго связаны незримыми беспощадными линиями той фигуры. Уже паркет был усыпан пёстрым бумажным мусором, Уже кто-то разбил рюмку и топырил липкие пальцы. Толстый Виллигрюн, уже пьяный в золотом колпаке, увешанный серпантином, широко раскрыв невинные голубые глаза с восхищением рассказывал титулованному старику о своей недавней поездке в Россию. Воодушевлённо расхваливал Кремль и Кру и комиссаров. Потом Драйер, пышущий теплом, раскрасневшийся, хохочущий в поварском колпаке, подошёл к ним. Отвёл Вилли в сторону и что-то ему зашептал, меж тем как розовый инженер продолжал рассказывать другим гостям страшную повесть о том, как в такую же праздничную ночь трое господ в масках ограбили всю компанию. В зале, смежном с гостинной, зарокотал граммофон. Драйер закрутил огромную госпожу Грюнд старшую и так лохоталась и отмахивалась и наконец рухнула на тахту. Франц стоял у партиры окна, жалея, что всё ещё не успел научиться танцевать. Он почувствовал, что марта где-то совсем близко. Увидел её белую руку на чём-то чёрном плече, затем её профиль, затем её обнажённую бархатно-белую спину и чью-то чужую руку, опять профиль, опять спину и ноги её. светлые, словно по колено голые, двигались, двигались, как будто, если смотреть только на них, ноги женщины, не знающей, что с собой делать от нетерпения, от ожидания, то медленно, то быстро ступавшие туда и сюда, поворачивавшиеся резко и опять шагавшие в нестерпимом нетерпении. Она танцевала бессознательно, чувствуя только, как всё время меняется расстояние между ней и францем, стоящим у портьеры. Мимоходом она заметила, как Драйер, оставив свою даму, просунул руку в портьеру, очевидно, приоткрыл окно, так как в зале стало прохладнее. Танцуя, она мужа поискала глазами и, не найдя его, поняла, что эта внезапная прохлада и лёгкость объясняются именно его отсутствием. Близко скользнув мимо француза, она обдала его таким знакомым, выразительным взглядом, что он смешался и улыбнулся инженеру, лицо которого, не к стати, подвернулось по прихоти танца. Ещё и ещё раз заводили граммофон. Среди многих пар обыкновенных ног мелькали всё те же упоительные ноги, и у франца от вина, от чужого окружения начиналась какая-то бальная кутерьма в голове, словно все мысли его сразу научились плясать. И внезапно что-то случилось. Одна из барышень среди танца крикнула: "Ах, смотрите, портьера". Все глянули, и действительно, портьера на окне странно шевельнулась, переменила складки и в одном месте стала медленно набухать. Одновременно кто-то выключил электричество, и в темноте все захатели и остановились. В темноте странный овал света стал бегать по залу. Портьера раздвинулась и молча появился призыбком в свете человек в маске в лохмотьях с трубовидным фонарём в протянутой руке. Кто-то пронзительно вскрикнул. Голос инженера спокойно сказал в темноте: "Держу пари, что это наш милый хозяин". И вдруг, заглушая граммофон, продолжавший играть в темноте, раздался сильный голос Марты. Она закричала так, что некоторые отхлынули к двери, которую пыхтя и животом смеясь загораживал вилли. Фигуро в маске захрипела и, наводя на Марту фонарик, двинулась вперёд. Многие и впрямь испугались, и Марта, продолжая кричать, Холодно отметила, что инженер, стоявший с ней рядом, вдруг заложил руку назад под смокинг и что-то как будто вынимает. Тогда, поняв, что значит её крик, она завопила ещё пуще, до непристойности громко панукая, улюлюкая. Франц не выдержал. Он стоял всех ближе к вошедшему и теперь проворный петернёй сотащил с его лица отвратительных уснувшую маску. Между тем кто-то, наконец, одолев пыхтевшего Вилли, включил свет. Посреди ни комнаты в шарфе, в черных лохмотьях стоял Драйер и, помирав со смеху, пошатываясь, приседая, красный, растрепанный, указывал пальцем на Марту. Быстро сообразив, как теперь разрешить свой напускной ужас, она повернулась к мужу спиной, пожала голым плечом. И спокойно подошла к замеравшему громофону. Он бросился к ней и смеясь поцеловал ее в щеку. Франц почувствовал вдруг приступ давно назревавшей тошноты и быстро ушел из залы. За собой он слышал шум всех, охотали, орали, вероятно, толпясь вокруг драйера тиская его тиская. Прижав платок к губам, Франц кинулся в переднюю и рванул дверь уборной. Оттуда огромной бомбой вылетела старуха Грюн и исчезла за поворотом стены. Боже мой! Боже мой, приговаривал он, согнувшись вдвое и потом глубоко дыша, брезгливо вытирая рот, пошёл медленно обратно. В гостиной он остановился. Зловеще горела широкая ёлка. Там, дальше, продолжался захлёбывающийся шум голосов, ревёл граммофон. Вдруг он увидел Марту. Она быстро к нему подошла, оглядываясь на ходу. Как в дурном сне пылала электрическая ёлка. Они были одни в яркой гостиной, а там за дверью был шум, гогот, кто-то кричал петухом. "Сорвалось", сказала Марта. Её пронзительные глаза были сразу изпереди, избоку, иззади, так всё кружилось. Он спросил плечом, касаясь шуршавшей хвои: "Что сорвалось?" "Я так больше не могу", забормотала Марта меж припадков лающего кашля. "Не могу. И посмотри на себя, ты бледен как смерть". Шум за стеной разрастался, близился уже, казалось, вот эта огромная ёлка орёт всеми своими лампочками, как смерть. сказала Марта и закашлялась. Он опять почувствовал прилив тошноты. Шум голосов хлынул. Драйер стопотом, потный, хохочущий, спасаясь от Грюна и инженера, промчался мимо, за ним другие, всё кричало, гудело, стонало. И этот хищный шум не умолк в ту ночь. Он последовал на утро за французом. окружал его потом и на улице и дома и во сне и опять на яву, как будто прорвались в мозгу тайные шлюзы, шумящая темнота помчало закружило его, и пока он боролся, было еще страшно, но когда он решился и отдался ревущему бреду, все стало так легко, так странно, почти сладостно. И было по-праздничному пусто на солнечных улицах. Было тепло, было мокро. Всюду большие лужи, полные рябого неба. К вечеру во всех окнах зажглись ёлки, и прошла какая-то женщина в маске рождественского деда с ватной бородой и раздавала какие-то объявления. Он шёл и никак не мог сообразить, Вчера ли был этот бал у Драйера или третьего дня? Но Марты он с тех пор не видел, значит, должно быть, вчера. Он прислушался. Да, шум был тут как тут, но уже ровный, понятный, признанный. Я больше не могу. Да, она права. Всё будет так, как она решит. Он заторопился. Нетерпеливо толкнул калитку, почти бегом бросился к дому. Никогда бы он нынче не пошёл сюда, если б не совершенно непреодолимое желание увидеть Марту. В передней он заметил рыжий чемодан и пару великолепных лыж. В холле друг против друга стояли Драйер и Марта. Он смеялся и быстро говорил, она молча кивала. А, Франц, сказал он, обернувшись и поймал племянника за пуговицу. Вот это, кстати, я уезжаю. Недельки на 3. Там лыжи, вяло проговорил Франц и сам удивился, что Драйер перестал быть страшен ему. Да лыжи. Я еду в Давос. Он посмотрел на жену и рассмеялся. Нет, не приезжай ко мне. Повесились тут на праздниках. Вот франц поведёт тебя в театр. Право моя душа, не сердись, что я тебя не беру. Снег только для мужчин, этого ты не изменишь. Ты ещё опоздаешь на поезд, сказала Марта. Он посмотрел на часы, кивнул и стал торопливо прощаться. Горничная прибежала сказать, что таксимотор ждёт у калитки. Они все вышли в сад. Капало. Марта без шляпы в кратовом пальто шла, покачивая бедрами, соединив рукава. Довольно долго устраивали на крыше автомобиля длинные лыжи. В сторонке Том поедал навоз. Наконец захлопнулась дверца. Таксомотор двинулся. Франц вяло отметил номер: два два два два один. Эта неожиданная единица после стольких двоек была странная. Они медленно пошли назад к дому по хрустящей тропе. От тепель, сказала Марта, я уже сегодня кашлю совсем мягко. Франц подумал и сказал: "Да, но еще будет холодно". Возможно, сказала Марта. Когда они вошли в пустой дом, у Франца было впечатление. но они вернулись с похорон